Могу тебя успокоить. Пока под этой прекрасной землей бродят урги, скучно никому не станет. А говорят, они бессмертные. Ну, они сами тоже так говорят, кивнул я. Ну вот. А еще есть Мараха Нот в горах. А в лесах за Эйрвин Мактом эти твои грозные приятели в уру... Ихальф уснул на полусловие. Я смущенно подумал, что он умница, а я дурак. Этим таинственным миром правили чудеса, так что зря я начал молоть чушь насчет буржуазной революции и скуки, которую приносит благополучие. О скуке не могло быть и речи. Даже тех скудных знаний о мире Хумана, которые были в моем распоряжении, должно было хватить, чтобы понять это с самого начала. «Хугайда», — нежно подумал я, призывая к себе самое восхитительное, необъяснимое и тревожное чудо этого мира, Произнести имя ветра вслух я не решался. Рядом дрых хехольф, в соседней телеге устраивался на ночлег предводитель каравана, а мне не хотелось посвящать в свои дела кого бы то ни было. К счастью, ветер принял это безмолвное приглашение. Он шустрой холодной змейкой прополз по моему лицу и заполнил собой мои сны, пересказать содержание которых я до сих пор не могу, даже самому себе».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 А шут и взял, что я над тобой смеюсь, удивился он. Я тебе действительно и искренне завидую. Мне всю жизнь приходилось просыпаться никогда хочется, а когда надо. Так что я утратил способность спать в своё удовольствие, даже когда обстоятельства этому не препятствуют. Боюсь навсегда. Ничего. Я попытался его утешить. Зато ты никогда не испытываешь дурацкое чувство вины перед всем человечеством, вскакивающим на ноги на рассвете, только потому, что ухитрился организовать свою жизнь таким образом, чтобы как можно реже просыпаться до полудня. Он изумлённо покачал головой, не сказать, вот, оказывается, какие проблемы бывают у некоторых, а потом любезно предоставил мне информацию о местоположении ближайшего ручья, в котором можно умыться. Щинки Чарус с весёлым визгом устремились за мной, но Хехри строго приказал им оставаться на месте. К моему величайшему изумлению, звери послушно прижались к галенищу его сапога. Очевидно, парень оказался прирождённым дрессировщиком. Примерно через час мы закончили завтракать. Дайсту умудрился приготовить какую-то роскошную похлёбку из дикорастущих плодов, не то суп, не то компот. И отправились в путь. Мои спутники с энтузиазмом грызли кормду, так что поездка проходила в тёплой дружеской атмосфере. Я правда не решался заставить им компанию. Собственное отражение в ручье сегодня показалось мне по-прежнему неумеренно щекастым, а самое главное, я ужасно боялся снова растранжирить восхитительную неописуемую лёгкость, которая понемногу возвращалась ко мне. На этот раз